Глава одиннадцатая. Набег. Флот северян был столь велик, что если поглядеть на море, казалось, будто до самого горизонта виднелись одни лишь драккары. Хотя, конечно, это было не так. Тем не менее, за все время существования Норхарда это был не только самый большой набег, но и самый большой флот. Насчет армии я таки сомневаюсь. Кажется мне, что на том же Вилькеве видали армии и побольше. Ну и ладно. Мы ведь и на идем. Итак, в качестве цели набега я таки выбрал Кану. На этом континенте были мелкие государства, но при этом в случае успеха мы могли получить не только деньги. Дело в том, что две страны на этом континенте фактически являлись банками. Именно здесь любой король любого государства Норхарда мог получить кредит на свою заварушку. Ему эти деньги еще и охотно давали, ведь, помимо прочего, Кельмерия и Крион занимались торговлей оружием при этом спонсируя обе страны конфликта, или все, если их было больше двух. Война была выгодна этим государствам. Когда у соседей идет сражение, кельмерийцы и крионцы имели возможность заработать немало золотых и никогда не упускали подобные возможности. Сами воевать они совершенно не умели и не хотели. Для собственной защиты они предпочитали держать целую армию наемников со всего света, и именно они были защитой тех же крионцев от садов, причем защитой надежной и прочной. Да вот только теперь я намеревался изменить устоявшийся порядок вещей. Мне нужны были оба этих государства, ведь фактически они – ключ ко всему Норхарду. Если не будет тех, кто может дать королям золото на найм бойцов, на постройку кораблей и на оплату работы кузнеца, не будет никаких армий. Максимум, что местные царьки смогут выставить – крестьян. Жалких, испуганных и совершенно не желающих ни за кого и ни за что воевать. Разбить этот сброд будет проще простого. Но и опять же, Крион и Кельмерия могли стать настоящим колондайком сами по себе. Разорив эти две страны, я почти гарантированно стану самым богатым правителем Норхарда, а мои люди... Найти северянина, прозябающего в нищете, разумеется, кроме случаев, когда северянин умудрится добровольно все профукать и потерять, будет довольно сложно. Наконец, эти два королевства — основа, плацдарм для захвата всего континента — «А, да, совсем забыл о втором пункте, или, скорее, о вторичной цели организованного мной похода на Кану. Я решил дать возможность Халту показать себе. Мы высадим его самого и всех его сатов в самой северной части континента, то есть на их родных землях. И, двигаясь оттуда на юг, Халт должен будет подчинить или уничтожить другие племена. Если все пойдет по плану, пока я буду заниматься Крионом, Халт должен будет ударить по Кельмерии». И если всё будет так, как я рассчитывал, отвлёкшиеся на его удары защитники позволят мне легко и просто зайти в страну, ударить им в тыл. Ну, не будем загадывать. Посмотрим, как оно пойдёт. Долгие сборы в поход отобрали у нас почти неделю весны, однако я не отчаивался. Времени у нас в достатке. Тем более, даже если мы не успеем отправиться во второй задуманный мной поход на этот год, ничего страшного. Сможем лучше подготовиться к будущей весне как и мой союзник, которому я объяснил свой план в деталях, встретившись в реале. Забавно, Саша, он же король-хорюк, принялся отникиваться и мне даже пришлось его убеждать. Но оно и понятно, моя идея была довольно-таки рискованной и необычной. В случае моего поражения я и мои северяне смоемся домой, а вот на хорьке и его шиале можно смело ставить крест. Однако я смог-таки его убедить. Он согласился рискнуть. Теперь главное, чтобы вместо помощи от него я не получил удар в спину. Впрочем, в это верилось мало. В таком случае он не получит ровным счетом никакой выгоды. А вот если бы помог мне, и мы смогли одержать победу, то выигрыш для него был бы, скажем, просто и обобщенно огромный. Ну, да ладно, не буду пока раскрывать все планы и детали. К чему это, если ничего еще даже не началось? Ведь не зря же куча всяких пословиц есть вроде «не говори губ пока не перепрыгнешь», Не рассказывай планов, дьявол тебя подслушивает, но ну и классика про недобытую ещё медвежью шкуру. В море мы провели гораздо больше времени, чем я ожидал. Впрочем, к такому следовало готовиться. Как и в случае с сухопутной армией, огромный флот продвигался гораздо дольше. Шёл со скоростью самого медленного отряда. Хотя, казалось бы, у кораблей скорость одинаковая, что когда он один идёт под парусами, что в составе эскадры. На деле же, пока весь флот собрался в указанной точке возле Уплы, пока экипажи, ожидавшие остальных на самом острове, вернулись на корабли, пока сами корабли, которых собралось здесь огромное множество, отошли от берега и пока, наконец, весь флот двинулся на юг, мы потеряли, считай, целый день. Да и потом драккары, рассекавшие море в первых рядах, вынуждены были дожидаться остальных, отставших, ушедших в сторону, имеющих проблемы, в частности, два драккара-ютландцев дали течь. У эстрагетского корабля порвался парус, а на одном из кораблей, ранее принадлежавших Сигурду, и вовсе вспыхнул пожар. Все эти мелкие проблемы тормозили нас, отвлекали, но все же мы добрались до берега Каны, первой точки нашего путешествия. К берегу подошли абсолютно все корабли. После долгого плавания людям нужен был отдых. Но Ахалт и его саты, придя в норму, тут же ушли вглубь континента. Им предстояло показать местным, чему они научились у северян, и почему эти знания делают их выше воинов местных племен. Искренне надеюсь, что у них все получится. Потерять всех союзных сатов мне совершенно не хотелось. Впрочем, шанс, что такое произойдет, очень маленький. Чтобы разбить их, нескольким племенам придется объединиться, а в такой союз я не верил. Это не в правилах сатов. И хотя подобное уже происходило, как, например, когда сюда заявился шаман Гуков и набрал себе людей, Это можно было охарактеризовать скорее исключением из правил. Вряд ли сейчас среди сатов найдется человек, способный их объединить. Тем более не перед внешним врагом, что могло бы случиться, а против тех же сатов, коими являлись Халт и его товарищи. Короче говоря, думаю, Халт не спеша перемелет одно племя за другим. Причем с каждой победой его армия будет пополняться новыми рекрутами, которые будут обучаться новым приемам. И если всё пойдёт по плану, то очень скоро он наберёт достаточно силу для того, чтобы подойти к границам Криона и атаковать их. Ну а пока у нас другие задачи. Я дал своим людям пару дней на отдых, а затем мы вновь загрузились на корабли. Интересно, игроки, которые сейчас есть на Каме, в курсе про наше прибытие? Насколько я знаю, среди сатов их очень мало, а вот в соседних государствах на этом же континенте хватает. Да те же наемники, которые и являются армиями Креона и Кельмерии. Среди них игроков предостаточно. Ну а так как сражаться с ними довольно проблематично, к сегодняшнему дню большинство игроков успели прокачаться и представляют собой даже поодиночке довольно опасных противников, лезть сразу в крион или хотя бы Кельмерию я не стал. Для начала нужно заручиться поддержкой хотя бы части наемников, которые защищают границы этих государств. А пока я решил высадиться на берегах Одрена. Почему именно там? Дело в том, что это единственное государство, жителей которого поклоняются треликому, и чьи миссионеры постоянно лазают к соседям, вызывая лишь раздражение. Пока что Одран никто из соседей не трогал, вполне возможно опасаясь последствий в виде священной войны, которую могут объявить другие государства, исповедующие ту же религию. А вот мне как раз на это было плевать. Из-за моего набега? Замечу, что поначалу всё будет выглядеть как набег, а не как оккупация. Вряд ли кто-то почешется. Вон мы и Шиал, и Нусвен, щипали, и ничего. В Шиале вообще столицу ограбили. Однако никаких войн нам не объявляли. Так что и здесь, думаю, прокатит. Да и вообще, когда подо мной окажется весь континент, а я на это рассчитывал, объявлять войну будет уже поздно. Спасать фактически некого, Кана станет моей». Ну, а ещё одна причина, по которой я избрал целью именно Одрон — его золотые шахты, о которых не слышали разве что глухие. Да, на территории этого государства находится довольно много шахт с золотом и серебром, и золотом этим Одрон пока что и покупает себе независимость от соседей. Дело в том, что если, к примеру, Крион попытается отжать себе территорию, принадлежащую Одрону, то Кельмерия с этим совершенно не согласится. Да и Ур, находящийся чуть севернее Одрана, наверняка захочет отщипнуть кусочек. А с Уром ни кельмирейцы, ни крионцы связываться не будут, потому что Ур — это государство-стена. Именно там с сатам проще всего проникнуть на цивилизованную часть Каны. И именно воины Ура стоят на страже границы уже несколько веков. Несмотря на множество попыток, Ур так и не пропустил сатов внутрь своей страны. Война с этим государством неизменно приведет к ослаблению границ, и когда придется иметь дело с сатами, а с этими варварами ни Крион, ни Кельмерия, ни Одрон, который, к слову, был зажат соседними государствами и защищен от сатов, связываться не хотели совершенно. Вон, крионцы держат на границе армию наемников, чтобы не пустить к себе сатов, и пока получается. Правда, очень надеюсь, в этом году для них случится сюрприз в виде Халта и его армии, но не буду пока об этом чтобы не сглазить. Короче говоря, лезть на Крион и Кельмерию рано, пока я не найду союзников там. А биться с Уром бессмысленно. Их воины имеют богатейший опыт, беспрестанно отбивая атаки сатов. А сам Ур очень и очень бедный. Немногим богаче все тех же сатов, так что особо вариантов у меня нет. Мы обошли Кану вдоль берега и, наконец, прибыли туда, куда я и хотел. Была глубокая ночь, поэтому пришлось ждать на кораблях рассвета. А когда рассвело... Все судно отправились к берегу высаживать бойцов. Решили пока особо не спешить. И прямо тут, считай, на берегу начали обустраивать лагерь. Место очень даже удобное. Среди холмов рядом обильный лес. Пока я сидел у костра, пробуя собственноручно приготовленную похлебку, сваренную из привезенных припасов, мои бойцы вовсю старались. Со всех сторон до меня доносились удары топоров о дерево, Звуки падающих деревьев, ломающихся веток. Уже в самом лагере стоял нестихающий стук и гомон. Северяне тащили сюда срубленные деревья, ставили ежи против конницы, вкапывали в землю заостренные колья, чтобы вражеские воины не смогли напасть на нас днем, или тихо пробраться в лагерь ночью, задумая они такую пакость. В этот раз к набегу я подготовился качественно. Прямо на глазах поднимались шатры и палатки, разводили костры. Люди куховарили, ставили себе жилье, укрепляли оборону лагеря. Как бы у нас дела не пошли в дальнейшем, а этот лагерь все равно будет основой. И здесь в любом случае останутся мои люди. Даже если мы умудримся быстро и безболезненно захватить все города этого небольшого королевства и разбить их армию, в лагере будет стоять охрана. Почему? Так ведь здесь, на берегу, останутся наши корабли, а они при любом раскладе нам нужны». Если дела пойдут совсем хреново, то на них мы просто свалим со всем, что удастся награбить домой. Если же всё будет хорошо, то снова-таки отправимся домой, но неспешно нагрузив судно богатыми трофеями, которые ещё предварительно отберём». Я в очередной раз попробовал похлёбку. Кажется, вкусная получается. Протяжный звук сигнального рога заставил меня поднять голову и напрочь забыть о только что приготовленном обеде. Впрочем, и остальные люди в лагере бросили свои дела завертели головами по сторонам, сились увидеть то, что и послужило причиной сигнала. Но пока ни я, ни остальные ничего подозрительного или уж тем более опасного не заметили. Так к чему этот сигнал, причем означающий приближение врага? Где же он, этот самый враг? Ответ на свой вопрос я получил буквально через несколько минут. Впереди, на находящемся в отдалении от нашего лагеря-холме, появились люди. И это не просто любопытные. Это была армия местного короля. Его люди заполонили весь холм, однако дальше идти не стали, а остановились. «Так, оперативно». Я как-то не думал, что местные так быстро отреагирует Нет, что нас засекут ещё на подходе, я нисколько не сомневался. Но мне казалось, что местному королю потребуется день-два, чтобы собрать армию. А на деле ему потребовалось всего несколько часов. Причём большая часть из них была потрачена на то, чтобы добраться сюда. «Ну что же...» Мои люди с любопытством рассматривали прибывших защитников, а те наверняка с не меньшим любопытством рассматривали нас, пришельцев. Вскоре с холма в сторону нашего лагеря двинулись пятеро всадников. Ого, ага, решили, значит, предварительно поговорить. Ну окей, давайте поговорим. Пока парламентёры приближались, я старался разглядеть их как можно лучше. Итак, ехавший впереди с белым флагом явно не самый главный в этой пятёрке. Скорее всего, он какой-то офицер. Одеть не броско. Вполне обычные шлемы-броня. Слава богам, не латы, как у харька, а то бы нам пришлось туго. Без каких-либо украшений. Следом за ним едет как раз-таки расфуфыренный франт в ярких броских одеждах. Так, это уже не вояка, это придворный, и, скорее всего, именно он будет вести переговоры. Даже отсюда я прекрасно вижу его надменную рожу и брезгливо поджатые губы. Ну-ну, козлина. Пока что можешь фэкать, глядя на нас. Ещё двое скакавшие рядом с франтом обычные вояки. Скорее всего, даже не офицеры, а простые телохранители. А вот последний из пятёрки. Крайне необычный тип. Голова выбрита на зато борода чуть ли до груди. Одет в нечто напоминающее монашеское одеяние. На шее цепи, на самой цепи висит знак Треликова. Ага, а это, как понимаю, местный кардинал Ришелье с собственной персоной. Пятёрка доскакала до нашего лагеря, притормозила коней у импровизированного забора, точнее, рядом с кольями, торчащими из земли, и офицер с белым флагом громко крикнул. «Кто ваш вождь? А тебе зачем?» С ехидной улыбкой поинтересовался у него гор, оказавшийся неподалёку. «Ты здесь главный?» Игнорируя вопрос, спросил офицер. «Нет. Тогда зови вашего вождя. Зачем?» Офицер наморщился, но всё же с ней зашёл до ответа. «Мы будем с ним говорить!» «О чем?» Я чуть не заржал в голос, увидев, как разозлился офицер. Он в мгновение ока стал похожим на свеклу. Так набилось красным его лицо. «Это тебя не касается!» — рявкнул офицер. «Ну, тогда и говорить с вами никто не будет», — пожал плечами гор. «Возвращайтесь назад или...» Он многозначительно подкинул в руке топор. Офицер побагровел еще больше и открыл было рот, чтобы выдать некую тираду, Как вдруг его перебил кардинал, успевший обратиться к гуру раньше офицера. «Воин, мы хотим поговорить с твоим вождем, чтобы узнать, зачем он сюда прибыл». чтобы вас убивать!» Не моргнув глазом, зато расплывшись в улыбке, ответил гор. «Для чего?» — спросил кардинал, в то время как его спутники все до одного нахмурили брови. чтобы забрать у вас ценное!» «Но вот мы и поговорим с твоим вождем. Быть может, убивать никого и не придется». «Это скучно!» — отмахнулся Гор. «Вот если вы снимете портки встанете на колени, прося...» «Я вождь!» — поспешил представиться я, «а то дремень сейчас выдвинет такие условия, что бой начнется незамедлительно. В целом этого я и хотел, однако разозлить противника тоже надо правильно. Причем лучше всего не просто разозлить, но еще и напугать».